Глава тридцать вторая. Хольмганг на неравных условиях. Кажется, я понимаю, почему она его зацепила. Это Фредис. Невероятной жизненной силы девушка.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 Аудана даже оружия в руках нет, чтобы принять судьбу, как подобает воину, и прямиком в Алхалу. Ох, и дорога эта моему брату Фредис, дочке Хальвдана, если он ради тебя пошел на такое. Нет, он не боится, смотрит гордо и дерзко, и Хальвдан тоже смотрит, то на него, то на дочь. Ух, как смотрит, аж Бакинбарда топорщится от перекатывающихся жилваков. Стоя поближе.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 Вот это вариант. Ты не можешь, сердито отрезал папаша. Почему же? Подбоченилась девушка. Какаяш ты посторонняя. Раздались смешки, которые тут же стихли под свирепым взглядом Хальвдена. И что же, не сдавалась Фредис. Ты сам сказал, любой, кто не приплыл со Свартхевди. Да и марка серебром мне не помешает, добавила она рассудительно. Хальвдан раздумывал с минуту, потом кивнул.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 О, Фредис тоже разделилась до、да、рубахи, но закапывать ее не стали. И оружие ей вручили знатное, еще одну рубаху. Но не торопитесь смеяться. В рубаху вложили камешек, это к в полкилограмм по моей прикидке, а саму рубаху скрутили в тугой жгут приличной длины. Фредис взмахнула этим инструментом пару раз.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 Дочку задано отдавать не захотел, а жизнь ее рискнуть, да, пожалуйста. Фильт! Иги без труда уклонился, но это был пристрелочный удар. Второй едва не угодил ему за хлестом по макушке, но мужик и загнулся и пришлось по спине. Звук был таков, будто приложили набитым шерстью мешком по борту лодки. Опс! Едва не достал, не хороший человек.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 Фредис надо сокращать дистанцию атаки, иначе шансы достать бывшего ярла у нее, мягко говоря, незначительные. Чтобы повредить такого здоровяка, как Игги, да еще такой хитрой штукой, надо бить максимум с двух шагов. Но на такой дистанции Игги вполне способен на контратаку. В том, что даже таким неказистым клинком он сумеет подрубить девушке ногу, можно не сомневаться.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 Бей его, не бойся! – заревел мой попротивим, да так, что девушка услышала его даже сквозь гомоны галдеж зрителей. И послушно ринулась вперед, замахнувшись, что было силы. Результат не заставил себя ждать. Иги перехватил полотняный жгут, рванул на себя, и Фредди срухнула прямо ему в объятия, чем он незамедлительно воспользовался, в позитивном смысле слова. Аккуратно черкнул ее тисаком по руке.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 Посоветовал Красный Лис. Так, очень красноречиво. Главный берсерк короля Вестфолдей и окрестностей явно готовился к бою, не дожидаясь, пока королевские советники наорутся. Блин, Харк Волк, это серьезно, это берсерк. Сразу заныло моя раненная наскони рука. Немалейшего желания драться с воиномоди на у меня не было. А вот у кое кого было.